Пролог первый. Настя. Хорошо, что я вчера купила охлаждённый гуляш. В магазин забежать никак не успеваю. Задержалась на работе последняя пациентка, милая бабуля, вцепилась в меня мёртвой хваткой. Процедуры давно закончились, а она всё рассказывала и рассказывала запутанную историю своей жизни. Я видела, что ей одиноко, и у меня не хватило духу её выпроводить. «Паша прав, я слишком мягкая, у меня все сидят на шее». «Так, приду домой, быстро брошу гуляш на сковородку, отварю рис». «Блин, Ваня не будет есть рис, мой малыш его терпеть не может». «Гуляш он любит с картофельным пюре, а Паша, наоборот, ненавидит пюре и обожает рис». «Ладно, приготовлю и то, и другое, не так уж это и долго, должна успеть к приходу Паши с работы» а осталась ли у меня картошка убей не помню так в выходные я варила борщ значит картошка была но осталась ли я пронялась с воротами клиники нажала на кнопку калитка распахнулась я вышла на улицу по сторонам я не смотрела мне было не до того я не обратила внимания на мужчину который поднялся со скамейки у фонтана лишь краем глаза заметила что он идет в мою сторону ну идет и идет ничто не кольнуло в сердце, никаких тревожных предчувствий. Я и представить не могла, что моя жизнь с таким трудом налаженная через минуту затрещит по швам. Я была слишком занята. Вспоминала, осталась ли у меня в холодильнике картошка. Мужчина перегородил мне дорогу. Я, не поднимая глаз и бормоча себе под нос что-то о приготовлении ужина, попыталась его обойти. У меня не получилось. Я двинулась влево. И он тоже. Я зашла справа. Он снова оказался у меня на пути. И только после этого я наконец-то подняла на него глаза. «Привет», — произнес до боли знакомый голос. Я вернулся. На секунду мне показалось, что я сейчас потеряю сознание. Мир пошатнулся. Все окружающее потеряло четкость и закружилось вокруг меня водоворотом мутных пятен. И только два маяка удержали меня от утопления в этом водвороте. Его глаза — серые с голубым отливом, цвета сумрачного неба, каким оно бывает ранней осенью. «Привет», — выдавила я и больше ничего не сказала, потому что боялась, что голос будет дрожать. Мы не виделись пять лет. Пять очень долгих, наполненных значимыми событиями лет. Я была абсолютно уверена, что больше никогда в жизни не увижу Матвея. Он ясно дал мне понять, что никаких шансов на общее будущее у нас нет. И он сделал все, чтобы я не смогла его найти. Да, я его искала. А теперь он стоит передо мной и улыбается. Он все такой же, самоуверенный, нахальный, излучающий силу и обаяние. Настоящий мужик. Точно так же он выглядел пять лет назад разве что седина на висках появилась, и мелкие морщинки у глаз, которые заметны только во время улыбки. А вот походка изменилась. Может, поэтому ничего не кольнуло, когда я заметила его краем глаза. Пять лет назад он прихрамывал, а, приехав на реабилитацию в нашу клинику, вообще с трудом передвигался, опираясь на трость и яростно отказываясь от костылей. Боже, он невероятен. Как будто сошел с обложки какого-нибудь журнала из жизни миллионеров. Вроде бы выглядит просто. Светлые летние брюки, темно-синяя рубашка, белые кроссовки. Но все о плейблах на его модных кроссовках. До ткани брендовых брюк, кричит о хорошем вкусе и о больших возможностях. А я? На мне обычная юбка из масс-маркета и блузка, которую я ношу уже третий год. Нет, я не бедствую, просто люблю эту блузку. Просто мы из разных миров. Моя жизнь — гуляш и картофельное пюре. А он сейчас вернётся на борт своей яхты, откроет вдову Клико и, закусывая её устрицами, уплывёт в закат. Мы абсолютно разные. Но у нас есть кое-что общее, о чём он даже не догадывается. Уехав навсегда пять лет назад, Матвей оставил мне подарок. И я сейчас не о том браслете из белого золота, который он подарил мне в наш последний вечер. Браслет я тогда, кстати, не взяла, но потом обнаружила в своей сумочке. Я говорю о другом подарке. Через месяц после его отъезда я обнаружила, что беременна. А сейчас мой Ванечка, мое ненаглядное сокровище, называет папой другого мужчину. Хорошего, достойного мужчину, любящего детей, обожающего меня подарившего мне долгожданное женское счастье. Если Матвей узнает, если он влезет в мою жизнь, где наконец-то все стало хорошо... Нет, я этого не допущу. Ни за что.